Впрочем, всякое зло имеет свою хорошую сторону. Так и в данном случае, на долю людей, обладающих мрачным и мнительным характером, выпадает больше таких горестей и страданий, которые существуют лишь в их воображении, чем на долю Эл Холс. Но зато реальные неудачи будут в их жизни реже, чем у последних. Кто видит всё в чёрном свете и готов к худшему, то ошибается реже в своих расчётах, чем человек, смотрящий на жизнь сквозь розовые очки. Если прирождённая тяжело желчность сочетается с болезненной чуткостью нервной системы или с расстройством органов пищеварения, то эта черта грозит развиться настолько, что постоянное недовольство жизнью может выродится в присыщение ею и создаст склонность к самоубийству при таких условиях поводом к последнему могут послужить самые ничтожные неприятности при особенно серьёзном расстройстве даже и их не нужно человек останавливается на самоубийстве под давлением одного лишь постоянного недовольства и замысел этот выполняется с хладнокровной обдуманностью и с твёрдой решимостью больной обычно Попадающий под надзор направляет всю свою энергию на то, чтобы, воспользовавшись малейшим ослаблением надзора, без колебаний, борьбы и боязни прибегнуть к естественному и желанному для него способу освобождения от страданий. Подробно это состояние описано в "Душевных болезнях" Эсхироля. Правда, при известных условиях вполне здоровый, даже чрезвычайно весёлый человек способен решиться на самоубийство. Это случается, если тяжесть страданий или неизбежно приближающегося несчастья пересилит страх смерти. Вся разница в размерах повода достаточного для принятия такого решения, размер этот находится в обратной зависимости с меланхолией. Чем она реще, тем ничтожнее может быть причина самоубийства, доходя в конце концов до нуля. Чем больше в человеке бодрости и поддерживающего её здоровье, тем важнее должна быть причина. Бесконечным числом промежуточных ступеней отделены друг от друга два крайних вида самоубийства: вытекшего из болезненного роста врождённой меланхолии и предпринятого здоровым весёлым человеком исключительно под давлением внешних причин. В известной мере здоровью родственна красота. Хотя это субъективное благо и способствует нашему счастью не непосредственно, а лишь косвенно, путем влияния на других людей, все же оно значит очень много, даже для мужчины. Красота — это открытое рекомендательное письмо, заранее завоевывающее сердца. К ней применимы слова Гомера «Не следует пренебрегать чудным даром бессмертных, который только они могут нам дать». Даже при поверхностном наблюдении нельзя не заметить двух врагов человеческого счастья: горя и скуки. Надо прибавить, что поскольку нам удаётся отдалиться от одного из них, постольку мы приближаемся к другому. И наоборот. Так что вся наша жизнь протекает в более или менее частом колебании между этими двумя бедами. Это обусловливается тем, что оба зла состоят в двойном антагонизме друг с другом. Во внешнем, объективном и во внутреннем, субъективном. С внешней стороны нужда и лишение порождают горе, а изобилие и обеспеченность скуку.